Он с величайшим усердием и буквально в поте лица своего выполнял обязанности присяжного, маклера, душеприказчика. «Сейчас ведь идет заседание, Буденброк», — повторил он. «А ты тут разгуливаешь». «Ах, это ты!» Тихонько, с трудом шевеля губами, проговорил сенатор. «Минутами я ничего не вижу. У меня безумная боль». «Боль? Где?» «Зуб. Со вчерашнего дня. Я всю ночь глаз не сомкнул. У врача я еще не успел побывать, так как утром был занят в конторе, а потом не хотел пропустить заседание. И вот видишь, все-таки не выдержал. И теперь иду к господину Брехту. «Какой же зуб у тебя болит?» «Да вот тут, слева, коренной». «Дупло, конечно. Непереносимая боль. Всего хорошего, Кистенмакер. Сам понимаешь, что я спешу». «А я, думаешь, нет? Дел не обобраться. Прощай. Желаю поскорее избавиться от боли. Вели выдернуть. Раз и кончено. Это самое лучшее». Томас Буденброк пошел дальше, стискивая челюсти, хотя от этого ему становилось только хуже. Он уже давно ощущал дикую, жгучую, сверлящую боль. А теперь еще начала жестоко ныть вся нижняя челюсть. В надкостницы колотились огненные молоточки. От этого слезы выступали на глазах сенатора. Его бросало то в жар, то в холод. Бессонная ночь совершенно доконала его нервы. Разговаривая с Кистенмакером, он собрал все силы, чтобы голос не изменил ему. На бюлленд Томас Буденброк вошел в желтовато-коричневый дом и поднялся во второй этаж, где на дверях была прибита медная дощечка, зубной врач Брект. Он не видел горничной, которая отворила ему дверь. В коридоре стоял теплый запах бифштексов и цветной капусты. Потом на него вдруг пахнуло острым запахом приемной. «Присядьте, пожалуйста, сию минуточку!» — крикнул какой-то... Бабий голос. Это был Иозефус. Он сидел в своей блестящей клетке, коварно поглядывая на пришельца злобными глазами. Сенатор присел возле круглого стола и попытался было развлечься юмором флиген де Блеттер. Но тут же с отвращением захлопнул журнал. Прижал к щеке прохладный серебряный набалдашник своей трости, закрыл воспаленные глаза и застонал. Вокруг была тишина. Только иозефу скряхтя и щелкая, грыз железные прутья своей клетки. Господин Брект, даже если не был занят, почитал долгом чести заставлять пациентов дожидаться. Томас Буденброк вскочил и налил себе из графина, стоявшего на маленьком столике, стакан воды, противно отзывавший хлороформом. Затем отворил дверь в коридор, И раздраженным голосом крикнул, что просит господина Брехта поторопиться, если тот ничем особо важным не занят. У него боль нестерпимая. Из дверей кабинета тотчас же высунулись лысый череп, полуседые усы и крючковатый нос зубного врача. «Прошу!» — сказал он. «Прошу!» — в свою очередь покричал Иозефус. Сенатор, не улыбнувшись, последовал приглашению. «Трудный случай», – решил господин Брехт и побледнел. Оба быстро прошли в конец светлой комнаты, где перед окном стояло большое зубоврачебное кресло с зелеными плюшевыми подлокотниками. Усаживаясь, Томас Буденброк коротко объяснил врачу, в чем дело, откинул голову и закрыл глаза. Господин Брехт подкрутил кресло повыше и, вооружившись зеркальцем и металлической палочкой, приступил к осмотру больного зуба. От его рук несло миндальным мылом, изо рта бифштексом и цветной капустой. «Необходимо произвести экстракцию», объявил он через минуту и побледнел еще больше. «Что ж, приступайте», — отвечал сенатор, плотнее смыкая веки. Наступило молчание. Господин Брехт возился у шкафа, отыскивая нужные инструменты. Достав их, он снова приблизился к пациенту. «Сейчас мы чуть-чуть смажем», — заявил он, и тотчас же привел в исполнение свою угрозу, обильно смазав десну какой-то остро пахнущей жидкостью. Потом он тихо, даже заискивающе, попросив сенатора не двигаться и пошире раскрыть рот, приступил к работе. Томас боденброк крепко ухватился обеими руками за подлокотники кресла. Он почти не чувствовал, как господин Брехт накладывает щипцы, и только по хрусту во рту и непрерывно нарастающему, все более болезненному, неистовому давлению в голове, понял, что все идет как надо. «Слава Богу!» — подумал он. «Надо перетерпеть!» Оно будет все нарастать, нарастать без конца, сделается нестерпимым, катастрофическим, безумной, пронзительной, нечеловеческой болью, разрывающий мозг. И все останется позади. Надо перетерпеть. Это продолжалось три или четыре секунды. Трепеды напряжения господина Брехта передались всему телу Томаса Буденброка. Его даже слегка подкинуло в кресле. До него донесся какой-то пескливый звук в глотке дантиста Внезапно он ощутил страшный толчок, сотрясение. Ему показалось, что у него переламываются шейные позвонки, и тут же услышал короткий хруст-треск. Он быстро открыл глаза. Давление прошло, но нистовая боль жгла воспаленную истерзанную челюсть. И он ясно почувствовал, что это не вожделенный конец муки, а какая-то неожиданная катастрофа, только еще усложнившая все дело. Господин Брект отошел от него. Бледный как смерть, он стоял, прислонившись к шкафчику с инструментами, и бормотал «Коронка! Я так и знал!» Томас Буденброк сплюнул кровавую слюну в синий тазик сбоку от кресла, Значит, пораня на десна. И спросил почти уже в бессознательном состоянии: "Что вы знали? Что случилось с коронкой?" "Коронка сломалась, господин сенатор. Я этого опасался. Зуб никуда не годится, но я обязан был попытаться." "Что же теперь?" "Положитесь на меня, господин сенатор." "Но что вы собираетесь делать?" Надо удалить корни посредством козьей ножки. 4 корня. 4 Значит, четыре раза накладывать и тащить? Увы. Нет, на сегодня с меня хватит, сказал сенатор. Он хотел быстро встать, но остался сидеть, закинув голову. Вы, дрожайший господин Брехт, не можете требовать от меня... Больше того, что в силах человеческих. Я не так-то уж крепок. На сегодня с меня во всяком случае хватит. Не будете ли вы так добры открыть на минуточку окно?» Господин Брехт исполнил его просьбу и сказал. «Самое лучшее, господин сенатор, если бы вы взяли на себя труд заглянуть ко мне завтра или послезавтра в любое время» и мы таким образом отложили бы операцию. Признай, что я и сам. Сейчас я только позволю себе смазать вам десну и предложить полоскание, чтобы смягчить боль. Все это было проделано. И сенатор вышел сопровождаемый белым, как мел, господином Бректом, сожалительно пожимавшим плечами. Это было все, на что еще хватало его слабых сил. «Минуточку! Прошу!» — крикнул Иозефус, когда они проходили через приемную. Этот крик донесся до Томаса Буденброка уже на лестнице. Посредством козьей ножки. «Да-да, это завтра!» «А что сейчас?» «Домой и скорее лечь, попытаться уснуть!» Больной нерв как будто успокоился. Во рту ощущалось только какое-то тупое, нудное жжение. «Так значит, домой?» И он медленно шел по улице, машинально отвечая на поклоны, задумчивым и недоумевающим выражением в глазах, словно размышляя о том, что, собственно, с ним творится. Завернув на фишер грубое, он стал спускаться вниз по левому тротуару и шагов через 20 почувствовал дурноту. «Надо зайти в пивную на той стороне и выпить рюмку коньяка» подумал Томас Буденброк и стал переходить улицу. Но едва он достиг середины мостовой, как словно чья-то рука схватила его мозг и с невероятной силой, с непрерывно и страшно нарастающей быстротой завертела его сначала большими, потом все меньшими и меньшими концентрическими кругами и, наконец, с непомерной, грубой, беспощадной яростью швырнула в каменный центр этих кругов. Томас Буденброк сделал полоборота и, вытянув руки, рухнул на мокрый булыжник мостовой. Так как улица шла под гору, то ноги его оказались значительно выше туловища. Он упал лицом вниз, и под головой у него тотчас же начала растекаться лужица крови. Шляпа покатилась вниз по мостовой, шуба была забрызгана грязью и выпачкана талым снегом. Вытянутые руки в белых лайковых перчатках угодили прямо в грязную жижу. Так он лежал, и лежал довольно долго, пока какие-то прохожие не подошли и не повернули его лицом кверху. Глава 8 Госпожа Перманедр поднималась по лестнице, одной рукой подбирая юбки, а другой прижимая к щеке большую коричневую муфту. Она не столько всходила по ступенькам, сколько спотыкалась, почти падала. Капор ее сбился на сторону, щеки пылали, на чуть выпеченной верхней губе стояли капельки пота. Хотя кроме нее на лестнице никого не было, она непрерывно что-то бормотала. Из этого бормотания вдруг вырывалось какое-то слово, которое она почти выкрикивала от страха. «Ничего», — говорила она. Ничего, ничего Господь не попустит. Он ведает, что творит. В это я твердо верю. Конечно, конечно, ничего такого не случилось. О, Господи, я день и ночь буду возносить тебе молитвы. Гонимая страхом, госпожа Перманедер просто несла чепуху. Поднявшись на третий этаж, она ринулась в коридор. Дверь в прихожую стояла открытой. Оттуда навстречу ей шла невестка. Прекрасное белое лицо Герды Буденброк было искажено ужасом и брезгливостью. Ее близко посаженные карие глаза с голубоватыми тенями в уголках щурились гневно, растерянно, возмущенно. Увидав госпожу Пермонедр, она торопливо кивнула, протянула руки и, обняв ее, спрятала лицо у нее на плече. «Герда, Герда, что ж это?» — крикнула госпожа Пермонедр. «Что случилось? Как же так?» «Упал, — говорят они, — без сознания? Что же ты с ним? Господь не попустит, скажи мне ради всего святого!» Но ответ последовал не сразу. Она почувствовала, как трепет пробежал по всему телу Герды, и только тогда услышала шепот возле своего плеча. «На что он был похож?» — разобрала госпожа Пермонедер, когда его принесли. «За всю жизнь никто пылинки на нем не видел» это насмешка, низость, что так все получилось под конец. Какой-то шорох донесся до их слуха. На пороге двери в гардеробную стояла Ида Юнгман в белом фартуке с миской в руках. Глаза у нее были красные. Завидев госпожу Перманедер, она опустила голову и отошла в сторону, пропуская ее. Подбородок Ида дрожал мелкой дрожью. Занавески на высоких окнах заколыхались от движения воздуха когда Тони, сопровождаемой невесткой, вошла в спальню. На нее пахнуло запахом карболки, эфира и еще каких-то медикаментов. В широкой кровати красного дерева под стеганным красным одеялом лежал на спине Томас Буденброк, раздетый в вышитой ночной сорочке. Зрачки его полуоткрытых глаз закатились, губы непрестанно двигались под растрепанными усами, из горла время от времени вырывалось какое-то клокотание, Молодой доктор Лангхальс, склонившись, снимал окровавленную повязку с его лица и приготовлял новую, окуная ее в тазик с водой, стоявшей на ночном столике. Покончив с этим, он приложил ухо к груди больного и взял его руку, чтобы пощупать пульс. На низеньком пуфе в ногах кровати сидел маленький Оган, теребил галстук своей матроски и с задумчивым видом прислушивался к звукам, вырывавшимся из горла отца. На одном из стульев висел забрызганный грязью костюм сенатора.